384. Конечно, дела планетные в центре внимания учителя. Совещание будет переломом в истории народов. Результаты скажутся точче же, порождая за собою новый. Предположение правильны, облегчится всё и всем. Участники подготовлены нами. Следствия потекут по каналам, намеченным рукой ведущей. Всё сложится лучше лучше. Кармические сроки благоприятствуют успеху решено всё но нами они явится лишь исполнителями высших велений трудность в том что рукою человеческую должно совершаться течение событий будет будет мир на земле будут сдвиги огромные обещанному быть надлежит ибо сроки приблизились не бывало